«На поиске Хочу привести вам пример того, куда может завести вас квест любопытства. Я уже рассказывала о грандиозном романе, который я так и не написала. Речь о той самой книге про амазонские джунгли, которую я не довела до ума и которая, в конце концов, перескочила от меня к Энн Петчет. Эта книга была замешана на страсти. Ее замысел пришел ко мне на гребне волны чувственности и воодушевления. Но стоило жизненным обстоятельствам отвлечь меня, как я прекратила работу и книга меня покинула. Такие дела. Бывает. И вот я распрощалась с амазонским проектом, но новая волна чувственности и воодушевления сразу не нахлынула. Я ждала, пока меня осенит новая грандиозная идея, отправляла в космос сигналы о том, что готова к восприятию большой идеи, но идея не приходила не бегали мурашки по спине, не вставали дыбом волосы на затылке, не ёкало сердце. Чудеса не происходили, как если бы апостол Павел ехал-ехал в Дамаск, доехал, и ничего с ним по пути не случилось, но ну, разве что дождиком намочила. Чаще всего жизнь бывает именно такой. Я надолго ушла с головой в повседневные заботы, писала письма по электронной почте, покупала носки, Решала мелкие неотложные проблемы, рассылала поздравления с днями рождений. Я вела тихую, упорядоченную жизнь. Время шло, меня так и не посещали вдохновенные замыслы, но я не впала в панику. Вместо этого я сделала то, что уже не раз проделывала и раньше. Перевела стрелки со страсти на любопытство. Я спросила себя, «А есть что-то, лис, что тебе интересно сейчас? Что-нибудь, хоть чуточку?» Пусть хоть самое простое или обыденное. Оказалось, что есть. Садоводство. Все понимаю, но тихо держите себя в руках. Садоводство. Я тогда только-только переехала в провинциальный городишко в сельской части Нью-Джерси. Я купила старый дом, а при нем был симпатичный задний дворик. И вдруг я загорелась желанием разбить там сад. Этот порыв удивил даже меня саму. Я росла в саду огромном саду, за которым очень успешно ухаживала мама, но он никогда меня не интересовал. Я была ленивой девчонкой и прилагала много стараний, чтобы не осваивать садоводство, как мама не старалась меня хоть чему-то научить. Я сроду не чувствовала тяги к земле. В детстве мне совсем не нравилась сельская жизнь. Работа на ферме казалась скучной, тяжелой и однообразной, да и став взрослой, я не изменила своего мнения». Именно тяжелый деревенский труд побудил меня переехать в Нью-Йорк, да и путешествовать я стала в большой степени из-за этого, потому что категорически не хотела стать фермером. И вот на тебе, я перебралась жить в захолустный уголок еще меньше родного городка, да еще и собираюсь обзавестись садом. Не то чтобы я умирала по этому саду, сами понимаете. Я не собиралась умирать ни из-за сада, ни из-за чего другого. Просто подумала, что садик — это было бы неплохо. «Любопытно. Желание, шевельнувшееся во мне, было таким слабеньким, что я могла и не заметить. Оно едва теплилось, но я его заметила и не проигнорировала. Наоборот, ухватилась за эту тонкую ниточку и что-то такое ткнула в землю. А когда я это сделала, оказалось, что я знаю про садоводство намного больше, чем мне казалось. Видимо, несмотря на все свои усилия, я в детстве нечаянно усвоила такие кое-какие мамины уроки». Честно скажу, было приятно обнаружить это дремлющее знание. Я посадила еще несколько растений. В памяти всплыли новые детские воспоминания. Я размышляла о маме, бабушке, прабабушке и о дальних прародительницах, женщинах, трудившихся на земле. Это было славно. Когда сезон прошел, я поняла, что смотрю на свой сад совсем другими глазами. То, что я растила, совсем не было похоже на мамин сад. Это начинало походить на мой собственный сад – Например, в отличие от своей мамы, опытной огородницы, я совсем не интересовалась овощами. Зато меня привлекали все самые яркие, самые нарядные цветы, до каких я только могла дотянуться. Потом оказалось, что мне мало просто выращивать цветы. Я захотела что-нибудь о них узнать, например, откуда они родом. Вот, скажем, те ирисы, которые изначально росли по всему саду, каково их происхождение». Я потратила ровно одну минуту на поиски в интернете и узнала, что эти ирисы совсем не уроженцы Нью-Джерси. Они оказались родом из далекой Сирии. Надо же, любопытное открытие. Я продолжила изыскание. Предки кустов сирени, окружавших мой участок, когда-то цвели в Турции. Мои тюльпаны тоже были из Турции, хотя, как выяснилось, между дикими турецкими тюльпанами и моими изысканными одомашненными красавцами – Не раз вклинивались голландцы. Растущий у меня кизил был местным, зато форзиция прибыла аж из Японии. Глициния тоже оказалась чужестранкой. Английский моряк привез растение из Китая в Европу, а позднее британские колонисты прихватили его с собой в новый свет, сравнительно недавно в сущности. Я начала выяснять происхождение каждого растенияца в саду. Узнавала, записывала, мой интерес рос. Как я вскоре поняла, мне был не столько интересен, собственно, сад, как то, что за этим стояло. Безумная и малоизвестная истории, полная путешествий, приключений и интриг. Об этом вполне можно написать. Вам не кажется? А что если...» Продолжая двигаться дорогой любопытства, я полностью доверилась своей фантазии. Я решила поверить, что вся эта ботаническая викторина заинтересовала меня не просто так, Соответственно, я тут же стала замечать знаки и совпадения, связанные с вновь обретенным интересом к истории растений. Мне встречались нужные книги, нужные люди, подворачивались нужные возможности. Например, эксперт по истории мхов, чья консультация мне была страшно нужна, жил, как оказалось, в нескольких минутах от дома моего дедушки в сельском районе штата Нью-Йорк. А в старинной книге, перешедшей ко мне от прадеда, отыскалось то, за чем я охотилась. Живой исторический персонаж, достойный того, чтобы вставить в роман. Все это проходило прямо передо мной. И тогда я стала слегка сходить с ума на эту тему. В поисках информации по поводу ботанических исследований я в конце концов совершила долгое путешествие. Из своего садика в Нью-Джерси в библиотеке по водству в Англии. Оттуда в средневековые аптекарские огороды в Голландии, а из голландских аптекарских огородов до заросших мхами – французской Полинезии. Спустя три года исследовательской работы и путешествий я, наконец, села писать происхождение всех вещей. Роман о вымышленной семье исследователей-ботаников в XIX веке. Совершенно непредвиденная книга. Начиналась она практически с пустого места. Я не вскочила в этот сюжет о опрометью, сгорая от нетерпения. Я подбиралась к нему медленно, дюйм за дюймом. Но к тому времени, как я оторвалась от увлекательного квеста и начала писать, меня уже поглотила жаркая страсть к ботаническим приключениям в XIX веке. За три года до этого я даже не слыхала об исследователях XIX века и хотела всего-навсего разбить скромный садик за домом. Но вот я засела за внушительных размеров историю о растениях, науке и эволюции, об отмене рабства, о любви и утратах, и о путешествии одной женщины за пределы сознания. Вот так все вышло. Но получилось у меня только потому, что я отвечала «да», каждой крошечной зацепке любопытства, какую замечала рядом с собой. И это тоже большое волшебство, вы же поняли. Да, это магия несколько спокойнее, медленнее, более приглушенная, но никаких сомнений, это все равно большое волшебство». Сейчас я постаралась научить вас доверять ей. Весь смысл в том, чтобы сказать «да».